серебро которым изобиловали недра Америки, должно было чеканиться свободно, при этом государству надлежало узаконить постоянный паритет обоих металлов, исходя из соотношения одной весовой единицы золота к 16 единицам серебра. Тогда меньшинство никогда не сможет больше закабалить большинство при помощи денег. Серебряной монеты будет столько, что ни центральным банкам нестоящим во главе их финансовым воротилом, уже не удастся установить свою власть над денежным рынком. Это была, конечно, утопия, мечта сострадательного сердца, но она породила ожесточенную борьбу за руководящие посты в правительстве. Финансовая верхушка, страшась даже подумать о том, на что могли натолкнуть народ теории новоявленного политического лидера, повела борьбу как с ним, так и с теми элементами демократической партии, которые его поддерживали. Рядовые члены обеих партий, те алчущие и жаждущие, которых всегда попирала и та, и другая сторона, встретили его, как неспосланного небом избавителя, нового Моисея, пришедшего вывести их из пустыни нищеты и отчаяния горе-политическому вождю, который проповедует новую доктрину спасения и по мягкосердечию своему предлагает панацею от всех социальных зол. Ему воистину уготован терновый венец. Каупервуд, как и другие финансисты, относился враждебно к этой, по его мнению, безумной идее поддержания паритета между серебром и золотом законодательным путем. Он называл это конфискацией, конфискацией богатства немногих в пользу большинства. Превыше всего он опасался, как бы растущее волнение не вылилось в открытую классовую борьбу, при которой вкладчики обычно спешат избавиться от акций и прячут деньги в кубышки. Он сразу стал свертывать паруса, приобретая только самые верные бумаги, а менее надежные начал исподволь сбывать с рук. Но для текущих своих нужд Каупервуду приходилось порой занимать довольно крупные суммы, и вскоре он заметил, что банки, связанные с его противниками в Чикаго и других городах, соглашались выдавать суды под залог его акций лишь при непременном условии погашения таковых по первому требованию. Каупервуд шел на это, хотя и подозревал, что дело тут нечисто. Видимо, Хэнт, Шрайхард, Арнил и Мэрил намерены в трудную минуту потребовать возврата всех суд и таким образом загнать его в тупик. «Кажется, я понял, чего добивается эта шайка», сказал он как-то Эдисону. «Только они не на того напали. Меня не так-то легко захватить врасплох». Каупервуд не ошибся в своих подозрениях. Еще в самом начале агитации за свободную чеканку серебра, задолго до того, как разразилась буря, Шрайхард, Хэнт и Мэрил, следя за каждым шагом Каупервуда через своих агентов и маклеров, установили, что тот занимает где только можно. В Нью-Йорке, в Лондоне, у некоторых чекагских банкиров. «Сдается мне...» Сказал как-то Шрайхард своему другу Арнилу, что наш приятель в долгу, как в шелку. Он взорвался. Это его строительство надземных дорог поглотило слишком много капитала. Осенью предстоят новые выборы, и он знает, что мы будем бороться беспощадно. На электрификацию старых линий ему опять-таки потребуются деньги» если бы только узнать, как у него обстоят дела и кому и сколько он задолжал, можно было бы, пожалуй, что-нибудь предпринять. Он, несомненно, запутался, согласился Арнил. История с чеканкой серебра уже сказывается на бирже, бумаги идут туго, а деньги в цене. Я считаю, что наши здешние банки должны давать ему по анкольным судам сколько он не попросит. А когда придет время, мы прижмем его к стене. Хорошо бы раздобыть еще где-нибудь его векселя. Мистер Арнелл произнес все это без тени раздражения или сарказма. В трудную минуту, которая, быть может, уже не за горами, Каупервуду будет обещано спасение, и его спасут, при условии, что он навсегда покинет Чикаго а они в неусыпной заботе о родном городе и добром имени властей придержащих отберут его собственность и станут управлять ею по своему усмотрению».